Девушка кисло поморщилась, но все же последовало совету правителя. Некоторое время молчала, сражаясь с сочной отбивной на своей тарелке. Рот наполнился голодной слюной. Надо же, она уже забыла, каково это — наслаждаться вкусом еды. «Рад видеть, что Ронни ошибался». От негромкого замечания Демиэна девушка едва не подавилась. Он говорил, что ты в последнее время почти ничего не ела. — А что еще он говорил? — настороженно спросила Эвелина. — Много чего, — уклончиво отозвался император. — Про твою жизнь на запретных островах, к примеру. От слов правителя девушке стало дурно. Значит ли это, что Рони нарушил данное обещание? Неужели Дэмиен знает, что Далеон избежал смерти? Под пристальным изычающим взглядом мужчины было трудно дышать. Эвелина поспешно схватилась за фужер и одним глотком почти осушила его, пытаясь взять себя в руки. Алкоголь обжег губы и ударил в голову, но помог хоть немного успокоиться». «Не стоит так нервничать», — с мягкой укоризной проговорил Дэмиан, подливая девушке еще вина. «Я понимаю, что тебе еще слишком больно вспоминать о той потере, которую ты понесла». Евелина наклонила голову, скрывая всплеск радости в своих глазах. Рони все же сдержал клятву и не сказал о том, что Даллион выжил. «Самое главное теперь не подвести дядю и старшую гончую своими необдуманными словами или поступками». «Ты любила его?» — продолжил тем временем осторожные расспросы император. «А это имеет для вас значение?» — невежливо вопросом на вопрос ответила девушка. «Для меня имеет значение все, что так или иначе относится к тебе». Дэмиэн подался вперед. «Так любила или нет?» «Да», — глухо призналась Эвелина из-под лобья, следя за реакцией правителя. «Любила». На какой-то неуловимый миг в расширенных зрачках императора мелькнула тень обиды и разочарования. Он тут же отвел взгляд и неприятно ухмыльнулся. «Хотелось бы узнать». «За какие достоинства, насколько я понял из рассказа Ронни, он сделал из тебя рабыню?» «Как это там называется? Безмолвной, безропотной тенью мог в любой момент лишить тебя истинного имени?» «Мог, но не сделал», — тихо возразила Евелина. «И что?» Демиан раздраженно забарабанил пальцами по столешнице. «Я тоже мог многое что сделать с тобой». «А вы разве что-то не сделали из того, что хотели?» «Девочка моя!» Правитель с раздражением плеснул себе еще вина. «Поверь мне, если бы я захотел, то превратил тебя в существо, которое не то что собственного мнения не имеет, вздохнуть без разрешения не смеет. Ты бы молилась на меня, почитая за единственное божество». «Уж не сочти за ересь! Ловила бы каждое мое слово, каждое движение бровей, каждый удар сердца, мечтая предугадать, чего я желаю». Эверина невольно поежилась. «Она знала, Дэмиан говорит правду. Он действительно был в силах с ней такое сотворить. Но почему-то не стал. Интересно, почему. И не решит ли он теперь исправить досадное упущение?»